Глава 14. Масштабирование. Самая главная точка для масштабирования – экосистема, где люди, образование, контакты, связи и фан. Это место, где ты можешь найти всю необходимую тебе информацию и перенять опыт. Посетив самые раскрученные тренинги и конференции, отучившись во всех престижных бизнес-школах страны, я получил приличный массив знаний соединил его со своим опытом, навыками нетворкинга и устройством мероприятий. И в итоге поучаствовал в создании клуба «Трансформатор», где каждый член клуба попадает в экосистему, в которой просто нельзя не развиваться. Члены клуба в течение года ежемесячно посещают общие встречи и активно взаимодействуют друг с другом, учатся у менторов. Всего в клубе планируется 500 участников, каждый с чистым доходом от 1 миллиона рублей в месяц. Наш клуб — это разные типы встреч и сильное окружение, с которым ты растешь и взаимодействуешь в течение года. Это совет директоров, где обсуждаются личные и бизнес-вопросы, решения которых мы ищем все вместе. Это возможность найти друзей с предпринимательским мышлением. Здесь не будет места зависти, а только поддержка и помощь. В клуб приглашаются менторы и спикеры из всех сфер бизнеса, шоу-бизнеса, политики, спорта. Мы организуем бизнес-форумы с выездами за границу. Первые пункты назначения Нью-Йорк, Дубай, Гонконг. В программе знакомство с бизнес-сообществом, международной культурой, полное отключение от рутины и масштабное расширение кругозора. Мы создали онлайн-платформу. Это консьерж-сервис, который предоставляет доступ каждому участнику к закрытой записной книжке с контактами участников клуба. Мы предоставляем бонусы от компаний люксового сегмента. Это эксклюзивные условия на товары и услуги, например, скидки в топовых ресторанах. Мы поддерживаем каждого члена клуба и рассказываем о нем на своих информационных ресурсах, развиваем личные бренды участников. И, наконец, мы организуем экскурсии в крупные компании, изучаем их бизнес-процессы и структуру и, возможно, перенимаем то, в чем они сильны, а также проводим бизнес-завтраки в необычном формате. Если хочешь узнать о клубе больше, открой transformator.club. Я много учился и продолжаю это делать. Отмечу образование в Сколково. Там мне предлагали взглянуть на мои сложности и на свой бизнес с разных точек зрения. До этого мне была доступна лишь одна позиция, предпринимательская, Нас учили вставать на место коммерческого директора, финансового директора или инвестора, чтобы научиться решать разноплановые проблемы. Это американская система MBA. Она довольно сложная, но эта программа дала мне возможность мыслить по-новому. Время от времени мой мозг отключался. Материал подавался иногда в совершенно неудобоваримой форме, и сложные словесные конструкции сводили с ума. Программу преподают консультанты и коучи, обучающие руководителей в крупных корпорациях и банках, они не предприниматели. Преимущество сколково в том, что время от времени туда приходят люди, которые рассказывают о своем жизненном опыте и кейсах крупных компаний-лидеров на своем рынке, и это круто. Это была нормальная реакция головного мозга, который не хочет воспринимать что-то новое. Предлагаемая тема была мне неинтересна, К моему бизнесу она также не имела никакого отношения, и я не понимал, почему нельзя объяснить мне все это нормальным языком. Мне ответили так, если ты хочешь учиться в Сколково, ты должен разговаривать на языке Сколково. И только потом я наконец понял, что речь шла о моем мышлении. Оно не было достаточно масштабным. Задачей Сколково является формирование новых Стивов Джобсов новых лидеров рынка, новых гениев в своем деле и создателей суперпродуктов, продающихся по всему миру. Их позиция мне стала ясна, но мне кажется, сразу понять ее сможет не каждый. Были люди, которые ее так и не поняли. Лично ко мне осознание пришло через два месяца, и сейчас я хочу пройти эту программу еще раз, но только уже с полным пониманием, доверием, выполняя то, что они будут мне говорить. Мыслить масштабно. Вот уровень сколково Мысли масштабно и ты. Если бить, то в десятку, если рынок, то весь мир, если продукт, то инновация, если изменения, то тотальные, если учиться, то у лучших, если зарабатывать, то большие деньги. Мыслить масштабно это дать понять самому себе, что мир огромен и в нем есть люди, компании и корпорации, которые меняют его. Это нечто глобальное. И только когда ты начнешь оценивать происходящее с этой стороны, ты достигнешь по-настоящему значительных результатов. От уровня мышления зависит уровень заработка. Если сложно ставить сразу высокие цели и достигать высочайших уровней, поставь себе для начала цель попроще. Например, стать лучшим в районе, лучшим в университете, самым популярным или публичным человеком в своей сфере стань лучшим в своем городе и двигайся дальше, к региону, к области, к стране и миру. Двигайся постепенно. Гранд Карден говорил, умножь свою цель в 10 раз и тогда ты начнешь мыслить по-другому. Когда ставишь себе привычную цель, она остается на уровне текущего мышления, ты не развиваешься и ничего грандиозного в твоей жизни не происходит. Задери планку до неба, наберись знаний, Окружи себя успешными людьми с широким кругозором, и уровень твоего мышления станет совсем другим. Во всем мире люди стараются быть реалистами. Они оперируют категориями «возможно-невозможно», решают, что адекватно, а что нет, и сами себя загоняют в жесткие рамки. Так происходит не только в России. Везде люди мыслят, исходя из того, что у них есть сейчас – Они видят перед собой реальность и не готовы для себя создавать новую, свою, о которой мечтают. Мало кто в состоянии взяться за реализацию своих целей всерьез. Здесь помогут софт-скиллс, важнейшие навыки предпринимателя. Это уровень вовлеченности в процесс, энергия, которую ты сам в себе генерируешь, умение брать на себя за все ответственность, ладить с людьми и многое другое. С максимально развитым софт-скиллс Даже не нужны знания. Напором и вовлеченностью ты возьмешь свои вершины, а сами знания можно будет получить уже в процессе. Но, а если у тебя есть только знания, ты всегда можешь преподавать или писать диссертации. Это ценится в западной культуре. А на Востоке у мусульман очень сильный институт семьи. Там чтут стариков, помогают им. Мужчины несут ответственность за всю свою семью. Я думаю, надо у них этому учиться. В Китае, однако же, все примерно как у нас. Дети, когда становятся взрослыми, уходят от родителей и живут обособленной от них жизнью, лишь иногда встречаясь с теми, кто их воспитал. Правда, там сильно развит семейный бизнес. Династии в бизнесе, когда все поколения занимаются одним делом, в Китае очень распространенные явление. Таким бизнесом может быть даже совсем маленький ресторанчик. Бизнес в Китае очень часто семейная история. И в этом мы от них пока отстаём. Я убежден в том, что мы, мужчины, должны нести ответственность за свою семью. И делать это должны постоянно. Пока ты мал, можешь просто помогать по дому, заниматься мелким бытовым ремонтом, но уже играть роль мужчины в своем жилище. Я сам всегда прилежно выполнял домашние обязанности. Например, выносил мусор, хотя и делал это без особой охоты, если честно. Когда становишься взрослее, старайся, вставая на ноги, не напрягать слишком сильно своих родителей. Работай или подрабатывай, но в то же время не забывай о внимании к ним. Когда станешь полностью самостоятельным, сделай все, чтобы твои родители жили счастливо и в достатке. Я, например, своей маме плачу зарплату. В один и тот же день, каждый месяц, ей приходят деньги, начисленные нашей бухгалтерией как сотруднику компании. Конечно, сначала она от этого всячески отказывалась, Я думаю, так бы поступила почти каждая мать. Но я решил, что она вряд ли станет отправлять деньги обратно. Поэтому оставил все как есть. И через 3-4 месяца постоянных выплат она смирилась. Я думаю, каждый ребенок однажды должен начать платить зарплату своим родителям. Если ты зарабатываешь, допустим, всего 50 тысяч рублей в месяц, плати по 3 тысячи, 100, по 10, миллион, по 30 или 50 отдавая родителям процент от своей прибыли. Они это заслужили. Ключ 38. Автоплатеж маме. Установи ежемесячный автоплатеж своим родителям со своей банковской карты. Любую сумму, хоть 500 рублей. А еще я плачу постоянную зарплату Катиной маме. Я ведь не могу обделить свою тещу. Кстати, о Кате. Она много раз говорила о том, что меня не нужно мотивировать. Я другой, и Катя меня не пушит, чтобы я двигался дальше, скорее тормозит. В хорошем смысле, разумеется. Я слишком разгоняюсь, невероятно быстро принимаю решения, чересчур агрессивно действую. И она стала для меня тем человеком, который дает мне возможность остановиться и подумать. Сейчас она мой финансовый директор, И именно она принимает окончательное решение о выделении бюджета, который я решаю направить в тот или иной проект. Каждый раз я сначала должен доказать ей, что данный проект выгоден. И это хорошо, иначе бы я давно растратил все, что у меня есть. Я стремлюсь избавляться от денег, и чем быстрее, тем лучше. Я не держу их в кошельке слишком много. И именно Катя держит руку на пульсе, когда я принимаю свои решения. С ней я спокоен за наши финансы. Женщина должна развиваться вместе с мужчиной а не просто сидеть дома и ждать его особенно предпринимателя она не должна его дергать и говорить что он слишком увлечен своей работой мудрая женщина понимает твои цели и знает что ты все должен доводить до логического конца она помогает определить правильное направление движения вера поддержка и понимание это важно для любого мужчины Ей необходимо отдергивать его в последний момент и давать ему возможность отдыхать. Мужчины часто не чувствуют своих пределов, они могут работать без отдыха. Женщина так или иначе должна развиваться в какой-то своей теме, иметь хобби, увлечение, достойное окружение, у которого можно учиться. Пусть она учится, как и ты, стремится поднимать уровень своих знаний и не отставать. Предпринимательство это постоянное развитие. Если женщина не развивается вместе с близким человеком, то может очень сильно отстать, и в конечном итоге отношения прекратятся. Разные уровни развития могут привести к тому, что вам станет неинтересно друг с другом. Вы перестанете понимать друг друга и развивать. Но может случиться и так, что женщина сама обгонит мужчину в развитии. Женщине следует сделать все, чтобы мужчина хотел возвращаться домой. Ведь дом — это спокойствие тихая и надежная гавань, тыл, и мне хочется возвращаться туда, потому что там хорошо, там пахнет едой, там теплая заправленная кровать, мой телевизор, мои любимые собаки, которые меня ждут. Но если женщина встречает своего мужчину претензиями, недовольством, какими-то требованиями, иногда даже оскорблениями, ему становится просто обидно. Он реально работал, впахивал домой и получил лишь порцию стресса и негатива. Так делать нельзя. Любой мужчина, не получая дома подзарядки, рано или поздно уйдет от этого. Пусть дома будет расслабляющая атмосфера, ужин, понимание и тепло, простейшие вещи. Предпринимателю после работы не нужно многого. Уютный дом и мудрая жена, которая развивается вместе с ним. Девушки, не конкурируйте со своими мужчинами. Порой женщины пытаются догнать и перегнать мужчин, показать, что они зарабатывают больше, что они успешнее. Иногда они начинают завидовать мужчинам и негативить. Всего этого нет в счастливых семьях, там, где царят любовь и взаимоуважение. Работайте, делайте карьеру, можете даже попробовать себя в бизнесе, но только в удовольствии. Ищите себя в творчестве, получайте радость от этого процесса, Женщина должна чувствовать себя женщиной и быть мягкой. Женщина с интересами только в бизнесе — это уже не женщина в полном смысле этого слова. Безусловно, Екатерина стала для моего бизнеса одним из факторов его успеха. Она помогала мне во всем. Я запустил подкаст. Она нашла гостей. Я запустил бизнес. Она помогала мне с маркетингом. Ушли продажники. Она взяла на себя функции руководителя отдела продаж. В компании началась смута, она сгладила ситуацию, снизив общий уровень стресса. Женщины, словно амортизаторы, умеют разряжать обстановку, купировать опасность конфликтных ситуаций, снижать их накал. Особенно это важно, если дело касается такого амбициозного человека, как я. А если человек не амбициозный, всегда в печали, не знает, как добиться своего, то лучше держитесь от него подальше. Зачем он нужен? Я бы на месте женщин не выбирал таких мужчин. Если человек унелый, не может заработать денег для своей семьи, не может ничего решить, не может подняться с места без внешней мотивации, вот увидите, у него будет и соответствующая женщина. А за сильным мужчиной всегда стоит сильная женщина, которая будет вместе с ним принимать на себя удары судьбы и станет такой же счастливой и свободной, как и он. Моя Екатерина по знаку зодиака весы. Она всегда все взвешивает и никогда не принимает поспешных решений. Так, если мы ходим по магазинам, и я уже несу с собой пять огромных пакетов со своими покупками, у нее в руках, как правило, только один маленький пакетик. И даже в этой покупке она все равно сомневается. Мне часто приходится заставлять ее покупать что-то себе, но иной раз мы все же уходим из магазина, так ничего ей и не купив. Да, с одной стороны, она сильная и даже немного жесткая, но с другой, рядом со мной она часто бывает ребенком, и мне это так нравится. Она держит все под контролем, документ к документу, даты, встречи. Дома у нас идеальный порядок. Порой я ругаю ее за то, что она слишком чистоплотная. Она все время убирается и не может с собой ничего поделать. Для нее чистота и порядок стоят на первом месте в системе ценностей. Мне с трудом удалось заставить ее не отключать зарядное устройство рядом с кроватью, Я всегда пользуюсь этой зарядкой. Она ее скручивает и убирает в тумочку, Скручивает и убирает все и всегда. Для нее это уже привычка. Да, не скрою, ее стремление к порядку иногда начинает меня нервировать. Но она такая, какая есть. И я это принимаю. Она научилась мне доверять. Иногда даже не задает мне вопросов, когда я принимаю какие-то важные решения. Я решаю куда-нибудь улететь и она соглашается. Я предлагаю взять три выходных подряд, и мы отдыхаем вместе. Она легкая на подъем, и в этом плане очень на меня похожа. Она рассудительная, очень порядочная, с ней можно просто посидеть и поговорить. Она умеет слушать меня и понимать. И я ее люблю. До нового 2018 года я хочу достичь несколько своих целей расширить аудиторию на своем канале до миллиона подписчиков, написать и выпустить эту книгу. Количество проданных книг даст мне возможность понять, получилось у меня сделать что-то полезное и нужное людям или нет. Также я хочу до Нового года выйти из всех своих бизнесов, которые у меня сейчас есть, через продажу или просто закрыв их. Скоро мне будет 30, и я подведу черту 10 годам своего становления в качестве бизнесмена. Это был большой и важный этап, и именно книга даст мне возможность подвести черту под ним. Мне действительно очень хотелось все это рассказать. Мне кажется, что если я бы этого не сделал, то остался бы на каком-то невысоком уровне, с которого нет иного выхода. С Нового года начнется новая жизнь, с новыми целями и большими проектами, под которые уже сейчас собирается команда. Последние два года я смотрю на каждого, с кем общаюсь, и думаю, взял бы я его в свою команду. Я хочу собрать свою когорту избранных, тех людей, которым я бы доверился. Знаете, как в баскетболе сборная All-Stars, люди, возможно, не самые успешные и умные, но очень крутые в своей теме. И когда я раскручу свой новый большой проект, то хочу войти благодаря ему в топ-100 Forbes до 35 лет. Я думаю, пяти лет для этого будет достаточно. И еще я хочу, чтобы каждый, кто слушает эту книгу или смотрит мои выпуски «Трансформатора», увидел, что это возможно. Я хочу доказать, что можно достичь любого уровня, какой бы ты себе не наметил. Я хочу показать, что нет ничего невозможного. Я поставил себе цель, и я ее добьюсь. Ставь себе цели в спорте, в науке, в бизнесе, в чем угодно. Меняй себя и этот мир. Каждый человек в состоянии сделать куда больше, чем он думает. Потенциал его нереально огромен. Я раскрыл в себе этот потенциал, чувствуя, что раньше я не был таким. Я ничего не знал и мыслил слишком узко, слишком линейно и ограниченно. Я многое делал просто глупо, ничего не умел. Сейчас же скорость и алгоритм принятия моих решений впечатляют. Я запросто могу взяться за любой проект». Мне хочется перевести всю свою семью в Москву, помочь всем членам семьи воплотить в жизнях мечты. Для мамы мы построим дом за городом. Мне хочется помогать всем людям, делать это через канал, книги, передачу своего опыта, пока у меня не пропадет желание заниматься этим. Заключение. Если эта книга поможет тебе осуществить твои мечты, поделись со мной своими успехами. Найди меня в Инстаграм или другой социальной сети. Просто введи Дмитрий Портнягин в поиске и напиши комментарий под любой фотографией. Это то, что я читаю ежедневно. Я и моя команда создадим музей успеха, где покажем людей, в жизни которых данная книга сыграет важную роль. Если можете, присылайте мне письма, написанные от руки, или даже рисунки. Я не люблю читать электронные письма. Их всегда много, но они не живые. Воспринимайте эту книгу как возможный план своего проекта под названием «Жизнь». Не надо выделять внутри этого проекта отдельные проекты, такие как семья, карьера, деньги, спорт, здоровье и прочее. Этот проект един, в нем все гармонично и органично. Хочешь заниматься спортом? Занимайся. Не хочешь? Не нужно. Чувствуешь, как что-то тянет тебя назад, а значит, необходимо с этим разобраться, подтянуть или отказаться от этого. У тебя есть один проект, твоя жизнь, и нарисуй ее так, как ты сам хочешь.